23. В ту ночь из-за праздничной атмосферы, чувства опасности разгоряченных парней, я многое упустила из виду. Но главное, я не доглядела за Лилой. Между тем, именно в ту ночь с ней произошли первые важные изменения. Как я уже говорила, я не заметила, что с ней что-то произошло, внешне это трудно было распознать. Зато последствия сказались почти сразу. Она стала более ленивой. Спустя два дня после той ночи я проснулась рано, хотя занятий в школе не было, собираясь проводить ее до мастерской и помочь убраться. Но она не появилась в обычное время. Пришла поздно, недовольная, и мы отправились гулять, обходя обувную мастерскую стороной. — Ты что, не идешь на работу? — Нет. — Почему? — Мне там разонравилось. — А как же новые ботинки? — В подвешенном состоянии. — И что же дальше? Мне показалось, она сама не знает, чего хочет. Единственное, что ее заботило, — это брат. Она тревожилась за него гораздо больше, чем раньше. Эта тревога заставила ее изменить свое отношение к богатству, в результате чего изменились и наши разговоры о деньгах. Мы по-прежнему мечтали разбогатеть и побыстрее, это разумелось само собой, но образ богатства теперь был иной, нежели в детстве. Никаких сейфов, блеска монет и драгоценных камней. Теперь Лила смотрела на деньги, как на что-то вроде цемента, с помощью которого можно скрепить все на свете, восстановив нарушенные связи, в том числе в голове Рину. Он считал, что сделанные ими ботинки готовы и удались на славу. Ему не терпелось показать их Фернандо. Но Лила знала, да и Рина по ее мнению тоже, что в них еще полно недостатков. И отец, внимательно их изучив, скажет, что место им на помойке. Поэтому она заставляла Рина переделывать ботинки снова и снова и без устали повторяла, что на пути к собственной обувной фабрике у них еще много трудностей, но вразуметь брата ей не удавалось. Рино ее не слушал. Ему хотелось одного — поскорее разбогатеть и сравняться с братьями Салара и Стефану. А вот Лилу богатство, похоже, совсем перестало интересовать. Она рассуждала о деньгах так, как будто не видела в них ничего хорошего. Деньги для нее превратились в средство удержать брата от глупостей. Это я во всем виновата, каялась она. Это я внушила ему, что удача ждет нас за ближайшим углом. Но никакой удачи за углом и не пахло. И теперь Лила сердито сверкая глазами признавалась, что понятия не имеет, как вернуть Рино с небес на землю. Рино действительно почти обезумел. Если Фернандо ни разу не упрекнул Лилу за то, что она перестала появляться в мастерской, он был даже рад, что она стала помогать матери по дому, то Рино жутко злился и сразу после Нового года устроил ей очередной скандал. Он увидел нас на улице, подошел и, набычившись, бросил Лиле. «А ну, пошли работать!» Она в ответ только пожала плечами. Тогда он схватил ее за руку и потащил. Она начала вырываться, обзывая его последними словами. И тут Рино влепил ей пощечину и заорал. «Ну и нечего тут ошиваться! Катись домой маме помогать!» Она молча развернулась и ушла, даже не попрощавшись со мной. Кульминация конфликта наступила на Бифану. Лила проснулась и обнаружила у кровати носок, полный угля. Она догадалась, что это дело рук Рино, и, накрывая стол к завтраку, поставила приборы для всех, кроме него. Вышла растроганная мать. Любимый сын оставил ей на стуле носок с леденцами и шоколадом. Увидев, что на столе перед местом Рино пусто, она бросилась было доставать для него тарелку, но Лила ее не пустила. Пока мать и дочь переругивались, пришел Рино, и Лила запустила в него куском угля. Рино рассмеялся, решив, что сестра оценила его шутку, но вскоре заметил, что той не до смеха, тоже обиделся и полез к ней с кулаками. В это время появился отец в кальсонах и майке с картонной коробкой в руках. «Смотрите-ка, что мне принесла Бифана!» — сердито сказал он. И вынул из коробки новые ботинки. Лила разинула рот от удивления. Она никак не ждала, что Рину, без нее решится показать отцу их работу, да еще выдаст ее за подарок от Бифаны. При виде довольной и в то же время встревоженной улыбки брата который, не отрываясь, смотрел на Фернандо, ее снова охватило то же чувство, что тогда так напугало ее на террасе, где мы запускали фейерверки. Ей почудилось, что облик Рину теряет обычное очертание, будто некая сила обрезает его силуэт со всех сторон, возможно, навсегда. В его улыбке и взгляде проглядывало что-то невыносимо жалкое. Ей было больно это замечать, потому что она по-прежнему его любила, и нуждалась в нем. Она хотела помогать ему, зная, что и он всегда придет ей на помощь. «Какие красивые!» — воскликнула Нунция, которая была не в курсе истории с ботинками. Фернандо, похожий в ту минуту на рэндельфа Скотта в роли злодея, молча сел и обул сначала правый, а затем и левый ботинок. «Похоже, Бифана прямо на меня их шила!» — буркнул он. Потом встал и прошёлся взад вперед по кухне. «Удобные», — скупо прокомментировал он. «Как у настоящего сеньора», — сказала жена с восхищением, глядя на сына. Фернандо вернулся к столу, сел, снял ботинки, осмотрел их сверху и снизу, изнутри и снаружи. «Сразу видно, шил настоящий мастер», — сказал он, но лицо его нисколько не просветлело. «Молодец, Бифана!» В его голосе прорывалась потаенная мука, смешанная с яростью. Но Рина ничего не замечал. Каждое слово отца, сочившееся сарказмом, он воспринимал буквально и едва не лопался от гордости. Не в силах стереть с пунцового лица блаженную улыбку, он чуть слышно бормотал себе под нос. — Я подумал, пап. Я добавил, пап. Я заменил, пап. Лила боролась с желанием удрать куда-нибудь подальше, пока не грянул неминуемый взрыв, но не делала ни шагу, не желая бросать брата одного. «Лёгкие, но прочные», — продолжал Фернандо. «Ничего не скажешь, сделано на совесть. А главное, я ещё ни на ком таких не видал. Широкий носок, очень оригинально». Он сел, снова надел и тщательно зашнуровал ботинки. «Отвернись, Рину», — сказал он сыну. «Я должен отблагодарить Бифану». Рино, не веря своему счастью, начал поворачиваться спиной к отцу, но не успел еще полностью развернуться, как получил мощного пинка под зад. Фернандо орал на него, обзывал скотиной и придурком, а под конец содрал с ног ботинки и кинул ими в сына. Лила не вмешивалась, пока брат, который поначалу только защищался от ударов и пинков, не заорал в ответ и не принялся швырять со стола тарелки. Отбросив ногой стул, он закричал, что лучше покончить с собой, чем будет и дальше, бесплатно и шачить на отца, который мучает мать, братьев и соседей. Лила попыталась его угомонить, но ее старания ни к чему не привели. Отцу с сыном надо было высказать друг другу все, что накипело. Вдоволь наоравшись, они пошли в мастерскую и молча принялись за работу, каждый наедине со своим горем. Некоторое время никто о ботинках не вспоминал. Лила переключилась на домашние дела, ходила в лавку, готовила еду, стирала белье и развешивала его на солнце. В мастерской она больше не появлялась. Рино ходил виноватый и злой. Он взял манеру требовать от сестры, чтобы она наводила порядок у него в шкафу, раскладывала по полкам носки, трусы и рубашки, а вечером, когда он приходил с работы, прислуживала ему за столом. Он постоянно придирался к ней, мог, например, заявить, «Даже рубашку погладить не в состоянии, идиотка!» Она пожимала плечами и, не возражая, гладила рубашку еще раз. На самом деле Рино вел себя так не со зла. Ему было плохо, и он неуклюже, как умел, пытался вернуться к прежней жизни. В хорошие дни, например, в воскресенье утром, он подлизывался к Лиле, то неловко шутил, то оправдывался. «Я знаю, ты сердишься, что я приписал все заслуги себе. Ну что уж теперь? И потом я это нарочно», — врал он, «чтобы папа на тебя не рассердился». Потом он менял тон на просительный. «Помоги мне, а? Что делать-то? Я так больше не могу». Лила продолжала молча заниматься своим делом, стряпала или стирала иногда поднимая голову, чтобы поцеловать брата в щеку, Она не держала на него зла. Но он ждал от нее совсем другого и снова впадал в ярость. Кричал, что она его предала и скоро предаст опять, когда выскочит замуж за какого-нибудь идиота и бросит брата на всю жизнь в нищете. Иногда, когда дома никого не было, Лила заходила в комнату, где лежали ботинки, рассматривала их и ощупывала, сама удивляясь тому, Что как бы там ни было, но они явились на свет из ее рисунка на тетрадном листе. Сколько трудов и все зря.